В глубине души, не признаваясь в этом даже самому себе, он давно решил не ставить на карту свою обеспеченную мюнхенскую жизнь ради заманчивых, но рискованных шансов на успех, которые сулил ему выход на мировые рынки. И если он все-таки оставался на чужбине, то лишь потому, что не считал себя вправе упустить многочисленные возможности, открывающиеся в это безумное время инфляцией. Он вынашивал всякие планы, проводил совещания, внушительно с таинственным видом говорил о предстоящих крупных и важных переменах. Уж скоро ты не плывешь в бурном потоке, то все же приятно, стоя на берегу, хотя бы повторять движение пловцов. За два дня до приезда тетушки Амецридер и Оганна, как они условились, вместе с Эрихом Борнхааком, отправилась к морю. День был прохладный, солнечный и ясный. Шалопая, сидя за рулем своего маленького автомобиля, был по-мальчишески весел, и задумчиво сидела рядом. Ей было хорошо и спокойно. Он вовсе не был таким легкомысленным мальчишкой, каким старался казаться. Как страстно отдавался он вождению машины, с каким непритворным интересом следил за прыжками «белки», Не оставалось никаких сомнений, пустота и порочность, которыми он бравировал в Германии и при встречах с ней в Париже, были всего лишь рисовкой, стоило ли вмешаться, пытаться что-то изменить, можно ли убедить его начать жизнь заново, по-хорошему. За все время пути он ни словом не обмолвился о своем бурном прошлом, которым прежде с таким удовольствием хвастал. Но, когда они прогуливались по чудесному солнечному пляжу курорта, сейчас, перед началом сезона, еще почти безлюдного, он, словно невзначай, с наигранно лукавым, циничным и одновременно огорченным выражением обронил «К сожалению, я не могу оставаться в Париже еще две недели, как предполагал раньше». Она чуть вздрогнула. «Почему?» — спросила она после короткой паузы. «Да потому что ни одного человека нельзя оставлять в одиночестве», — ответил он глубокомысленно тоном взрослого. Он рассказал отвратительно запутанную историю. Как и известно, он вместе с господином фон Дельмайером занимается разведением собак. Главный доход приносит им вывоз собак в Америку. Но собаки-существа нежные, нежнее многих людей, и частенько многие собаки ценных пород во время плавания через океан погибали. Поэтому они стали страховать собак перед отправкой. Такой выход из положения напрашивался сам собой, ведь господин фон Дельмайер сам был страховым агентом. Но поскольку их дела шли преотлично, разъяренные конкуренты не останавливались ни перед чем, лишь бы навредить им. А теперь взяли и донесли на господина фон Дельмайера, будто он страховал собак на сумму, превышающую их истинную стоимость. А для того, чтобы присвоить разницу, перед погрузкой давал собакам медленно действующий яд это он рассказывал, глядя прямо перед собой, как всегда, наглым, небрежным, ненасмешливым тоном. Иоганна остановилась и стала внимательно слушать. Он тоже остановился. Они смотрели на море. Дул свежий ветерок. Легкие белые волны неслись по стеклянной зеленой глади прямо на них. Они не смотрели друг на друга. Иоганна, смущенная, взволнованная, закусила верхнюю губу. Он продолжал рассказывать. Как печально, что молодым людям, испытывающим потребность провести иногда вечер в обществе хорошо одетых людей, приходится заниматься отравлением собак. Вопрос о том, зависит ли это от характера или от времени, он оставляет открытым. Иоганна стояла, не двигаясь. Над ее выразительным сдернутым носом прорезались три вертикальные морщинки – Какой у этого мальчишки возмутительно заносчивый, насмешливый сентиментальный тон. Слабый запах кожи и сена, противоестественное удовольствие, с каким он выворачивал себя перед ней наизнанку. Прочь от этого негодяя. Сейчас же уйти от него. Но она не ушла. Больше того, посмотрела на него, поднявший к нему лицо, и с усилием, осевшим голосом, спросила — А как обстоит дело с убийством депутата К?